Глава 20. Установите свои границы. После драматичного и неожиданного появления на свет Кэтлин при приближении даты вторых родов, мой врач начал опасаться, что этого ребенка я рожу, прямо идя по улице. Во второй раз я набрала больше веса, потому что ребенок был крупнее, так что мы пришли к решению назначить роды за три недели до срока. Мне этот план нравился. Я ощущала дискомфорт и была готова к завершению беременности. К тому же, таким образом, я могла быть уверенной, что буду больше контролировать процесс и получу эпидуральную анестезию. Другими словами, я больше не собиралась проходить через эту боль. Точка. Хвала небесам, что мы составили этот план, потому что за три недели до срока мой дорогой сын весил больше четырех килограммов. Ничего удивительного, что я ощущала дискомфорт. Если бы я рожала в срок, у меня бы был пятикилограммовый ребенок. Я была очень рада, что вместо этого он оказался у меня на руках. мой маленький пухлый мальчик, чья кожа все еще выглядела пыльной после родов. Кажется, он совершенно не возражал против того, чтобы появиться на свет пораньше. Он быстро превратился в радостного, милого и очаровательного младенца. Мы назвали его Китон. Был 1988 год, и моя семья была полностью сформирована. И, кстати, помните то расклешенное пальто, которое я купила в колледже? Я носила его во время обеих беременностей. Китан немедленно стал всеобщим любимцем. В том числе его усыновила и трехлетняя сестра. Она любила его яростно и покровительственно, став его защитником перед лицом всего мира. Снова эти первые несколько недель были словно другая жизнь. Я и мои дети в нашем маленьком мирке. Я сидела на диване, положив кита на себе на колени. Я качала его, брала крошечную пухлую пяточку и наклонялась поцеловать ее. Кэтлин смотрела на него, касалась его, называя части его тела. Голова, носик, ротик. А я напоминала, чтобы она была осторожной. По вечерам Скотти возвращался домой, и все мы улыбались, делая миллион фотографий. Мы были утомлены, но растворялись в любви. Но на дворе были 1980-е, и я могла спокойно взять только шесть недель декретного отпуска. Они пролетели так быстро, и настало время вернуться на работу. И у меня была не только работа, но еще и обязательства. Пожалуй, нет никакого способа сказать об этом политкорректно, так что просто буду откровенна. Мы со Скотти были единственной афроамериканской парой среди менеджеров IBM в Харрисбурге, и поэтому часто выполняли символическую роль во время значимых мероприятий, на которых компания выкупала столик, где для нас были зарезервированы места. В результате наш календарь мероприятий, связанных с работой, был несколько более загруженным, чем у любой средней работающей пары. Мы со Скотти оба любили общаться с людьми, поэтому, с одной стороны, было увлекательно иметь столько возможностей завязать новые связи, но... Это был еще один уровень ответственности. Теперь наши рабочие дни занимали и вечера. Так продолжалось несколько первых лет жизни Китона. Мы считали для себя обязательным проводить как можно больше времени с нашими прекрасными детьми, но определенно полагались на няню гораздо больше, чем когда-либо ранее. Бекки, наша няня из Далласа, провела с нами первый год в Харрисбурге, но потом нам пришлось искать кого-то другого. Наконец мы остановились на помощнике по хозяйству мужского пола, приехавшему по обмену иностранцу по имени торбин что было разумным выбором, дающим возможность показать детям, и мужчины и женщины могут одинаково хорошо ухаживать за детьми. Примерно в то же время Кэтлин достаточно подросла, чтобы начать заниматься разными вещами, так что нам пришлось добавить в свой календарь балет, чечетку, уроки каратэ, а также Джека и Джилл, группу для афроамериканских матерей и детей. Потом меня попросили войти в исполнительный комитет благотворительной организации, занимавшейся людьми с ограниченными возможностями. И я с готовностью согласилась, несмотря на свое плотное расписание, потому что работа в благотворительной организации — это потрясающие возможности для развития и установления связей. В то время у меня не было ни одной свободной минуты. Я начала ощущать стресс. Порой я ловила себя на том, что задаюсь вопросом. «Это действительно то, чего ты хотела?» «И так будет продолжаться всегда?» «Не может же быть жизнь такой нервной постоянно, правильно?» Я часто напоминала себе. «Шелли, тебе очень повезло. У тебя есть чудесная семья». хорошая работа и множество возможностей. Это жизнь, которую ты выбрала. Наслаждайся ею». Но как бы я этого не хотела, наслаждаться не получалось. В действительности, в то время отыскать повод для радости становилось по-настоящему трудно. Не знаю, как описать это более точно. Могу только сказать, что я начала чувствовать себя подавленной, как будто что-то в глубине меня высасывает всю энергию. Всё время я ощущала себя очень усталой. Я не хотела вставать с постели. Вот только избежать этого не удавалось никак. И чем больше я заставляла себя вставать и выполнять все свои обязанности, тем глубже и темнее становилась пропасть внутри меня. Я себя теряла. Я не хотела, чтобы кто-то понял, как я себя чувствую. Ни друзья, ни дети, ни Скотти не должны ничего знать. «Это просто смехотворно», — говорила я себе. «У меня прекрасный муж и чудесные дети. Моя карьера идет так, как я планировала. В моей жизни есть самые интересные занятия и необыкновенные люди. Так в чем проблема? Я не имею права чувствовать себя плохо. Все идет как надо». Но все эти тщетные переговоры с собой не помогали мне вытащить себя из депрессии. И, наконец, я сдалась и записалась на прием к психологу. Мне было 28 лет. Эти терапевтические сеансы стали для меня открытием. Ранее я никогда не останавливалась, чтобы подумать о своем всепоглощающем стремлении к тому, чтобы быть хорошей, чтобы меня воспринимали хорошим человеком и тем, что при этом происходило с моей самооценкой. Во все свои действия я вкладывала столько себя, сколько могла. Если кому-то что-то было нужно, или даже если кто-то хотел что-то, что я могла дать, я это давала, какой я была с детства. Я просто хотела нравиться. Мне нужно было научиться тому, что я уже нравилась, и тому, что даже те люди, которые всем нравятся, иногда говорят «нет». При всех моих стремлениях и амбициях я так и не развила желание относиться к себе с любовью и терпением. Даже сейчас, через столько лет, я говорю эти слова, и они все еще кажутся мне несколько глупыми. В те дни любовь и терпение к себе даже не обсуждались. Но мне необходимо было научиться тому, что забота о себе так же важна, как и любой другой приоритет. Я начала с того, что стала регулярно выкраивать время на тренировки. Я доводила тело до физической усталости, подкатила градом. И это помогало мне не только поддерживать форму, но и очищать сознание и лучше справляться со стрессом. Помимо того, что он поощрял меня уделять первостепенное внимание и заботе о себе, психолог помог мне понять, что я установила для себя нереально высокую планку, и что я была единственным человеком, ожидающим таких высоких достижений. Никому больше не было нужно, чтобы я была идеальной. Я позволила этой новой мысли проникнуть в сознание и начала освобождать себя от обязательств. Прощать себя, когда я слишком уставала, чтобы идти на тренировку. Позволять себе 15 минут поваляться в постели, повеселиться, а не изображать видимость веселья. Далее мне пришлось научиться говорить «нет». Мне это было непросто. Я человек, который в самом деле хочет помочь, когда это возможно. По сей день я пытаюсь что-то сделать для каждого, кому нужна помощь, так что мне предстояло найти способ быть полезной, не тратя время и энергию, которую я не могла позволить себе потратить. Я начала оценивать просьбу по-другому. Не исходить из соображений о том, могу ли я помочь в теории, а думать о том, могу ли быть полезной в реальности. Мне приходилось говорить людям. У меня нет времени. Я научилась выражать эту мысль ясно, не вилять и не вводить никого в заблуждение. Кстати, я до сих пор так и поступаю. Я всегда стараюсь четко сказать людям о том, что не могу принять участие в решении их проблемы. Но за этим следует вполне логичный поступок. Если я могу, я стараюсь предложить другой вариант. Обычно я даю людям контакты кого-то, кто может помочь. Иногда рекомендую альтернативное решение. Таким образом, нуждающийся в помощи человек не остается в подвешенном состоянии. Он знает, куда идти. А я сумела сберечь свое время. Наконец, я научилась спрашивать себя о том, что действительно важно. Я имею в виду, что каждый день задаю себе вопрос, что действительно важно для меня сегодня. День ото дня ответы могут быть разными, но мне обязательно нужно их найти. Я должна сосредоточиться на том, чего я хочу, а не на том, чего, по моему мнению, хочет от меня мир. И это имеет большое значение. Установив свои границы, я усвоила мысль о том, что могу получить всё, что хочу, просто не всё сразу. Мама пыталась мне это объяснить. Несколько раз. Она старалась напоминать о том, что я должна ставить свои интересы превыше всего, устанавливать границы, разумно подходить к своим ожиданиям. Если учесть, что эта женщина за день успевала переделать больше, чем большинство людей за неделю, я должна была прислушаться к ее словам. Но, думаю, это один из тех уроков, которые можно усвоить только на своем горьком опыте. Вам нужно установить свои границы. Поскольку вы слушаете эту аудиокнигу, я полагаю, что вы амбициозный человек, много работающий для достижения своих целей. Подозреваю, что в определенный момент вы тоже окажетесь в положении, когда возникнет необходимость переоценить свою жизнь, привыкнуть к реальности и найти способ заставить вещи работать, не загоняя себя в депрессию. Меня беспокоит, когда я вижу, как много людей считают, что должны достигнуть всего сами, не жертвуя ничем, кроме своего собственного благополучия. Если вы получите все, но потеряете себя, что же у вас останется в самом деле? Дело обстоит примерно так, как написано в «Самолетах». Вначале наденьте кислородную маску на себя, Потом помогите другим людям.